Башня сооружена неудачно. Она кренится на бок. Один этаж давит на другой. Выслушайте меня. Я сейчас объясню вам все. О, ведь вы так могущественны. Будьте же сострадательными. Вы так сильны. Будьте же добрыми. Если б вы только знали, что мне пришлось видеть, какие страдания там внизу, Род человеческий заключен в темницу,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 Никто из вас не осмелился бы веселиться, Обывал ли кто-нибудь в Ньюкасле на Тайне? Там в копьях люди зачастую жуют угольную пыль, чтобы хоть чем-нибудь наполнить желудок и обмануть голод. Или взять, например, Риблчестер в Ланкастерском графстве. Он так обнищал, что превратился из города в деревню. Я не верю, чтобы принц Георг Датский нуждался в этих ста тысячах геней».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 Известно ли вам, что в Бертон-Лезерсе есть еще прокаженные? Их травят, как диких зверей, стреляя в них из ружей, когда они выходят из своих берлог. В Элсбери, принадлежащему одному из вас, никогда не прекращается голод. В Пэнкридже, в Ковентри где вы только что отпустили ассигнование на собор, и где вы увеличили оклад епископу, в хижинах нет кроватей, и матери вырывают в земляном полу ямы, чтобы укладывать в них своих малюток. Дети вместо колыбели начинают жизнь в могиле. Видел это собственными глазами. Милорды, знаете ли вы, кто платит налоги, которые вы устанавливаете? Те, кто умирает с голоду.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 Никто из пассажиров не может относиться к этому равнодушно. Если потонут одни, то и других поглотит пучина. Знайте, бездна равно подстерегает всех.